Я всегда говорю правду. Значит, правду еще ценят во Франции? Не знаю, ценят ли, но думаю, что правду нужно любить без расчета. Любовь это не в моде в наше время, в России, нигде, а в особенности в стране, где всем правят газеты. Я был того же мнения, но не хотел этого высказать, так как моя собеседница явно желала меня уколоть резкостью своих ответов. К счастью, случилось происшествие, прервавшее неприятный разговор. На улице послышался шум, и все общество бросилось к окну. Оказалось, что между лодочниками вспыхнула ссора, грозившая перейти в поножовщину. Но достаточно было появиться моему инженеру на балконе, чтобы сказалось магическое действие мундира. Все моментально стихло. «Что за чудный народ?» — воскликнула дама, задавшаяся целью меня занимать. «Бедняги», — подумал я, — не склонны восхищаться чудесами, вызываемыми страхом, но предпочел не высказывать этой мысли вслух. «У вас нельзя было бы восстановить порядок с такой легкостью», — продолжала моя неутомимая противница, пронзая меня пытливым взглядом. «Пожалуй, свобода имеет свои неприятные стороны, но мы пользуемся и ее благами. Какими? Их не могут понять в России». мы обходимся без них. Легко обойтись без того, чего не знаешь». Моя собеседница обиделась и резко переменила тему разговора. «Скажите, это о вашей семье и о вас лично?» — говорит мадам де Жан-Лис в своих воспоминаниях Фелиси. Я ответил утвердительно и выразил свое изумление по поводу того, что эти книги известны в Шлиссельбурге. «Вы смешиваете нас с самоедами», ответила дама таким злым голосом, что я поневоле сам заразился ее настроением и начал подавать реплики в соответствующем тоне. «О нет, сударыня, но, по-моему, русские могут заниматься чем-нибудь более достойным, чем сплетни французского общества. Мадам де Жан-Лис совсем не сплетница. Может быть, но те из ее сочинений, в которых она грациозно рассказывает анекдоты о своих современниках, должны, мне кажется, интересовать только французов. Значит, вы хотите, чтобы мы не особенно высоко ставили наших писателей? Я хочу, чтобы нас ценили за наши истинные заслуги. Но если от вас отнять ваше влияние на Европу, которое вы на нее оказали в качестве законодателей светского этикета, то, что от вас останется, я почувствовал, что имею дело с сильным противником». останутся славной страницей истории Франции. Да и не только Франции, но и России. Потому что ваше Отечество обязано своим теперешним положением в Европе той энергией с которой вы нам отомстили за взятие Москвы. Да, это верно. Вы оказали нам, хотя и против своей воли, действительно большую услугу. Вы, быть может, потеряли близкого человека на войне? Спросил я, думая найти источник, сильнейший неприязник Франции, сквозивший во всех суждениях этой суровой дамы, но получил отрицательный ответ. В таком неприятном тоне беседа продолжалась до обеда. Я пытался было навести разговор на нашу новейшую литературную школу, но увидел, что в России знают одного лишь Бальзака, перед ним бесконечно преклоняются и довольно верно о нем судят. Почти все сочинения современных французских писателей запрещены в России, что доказывает приписываемое им влияние. Вероятно, других писателей тоже знают, ибо с таможней можно столковаться, но боятся о них говорить. Впрочем, это лишь мое предположение. Наконец, после томительного ожидания сели за стол. Хозяйка дома, верная принятой на себя роли статуи, пришла в движение единственный раз за весь день, перенеся свою особу с дивана на стул в столовой Отсюда я убедился в существовании ног у идола, но губы и глаза его не шевельнулись. За столом царствовала изрядная натянутость. Но обед был непродолжителен и казался мне довольно вкусным, за исключением супа, оригинальность которого перешла все границы. Представьте себе, холодный отвар невероятно крепкого, пряного и насахаренного уксуса с плавающими в нем кусочками рыбы. Кроме этого адского кушанья, да еще кислого кваса, национального русского напитка, все остальное я ел и пил с большим аппетитом, в особенности отличное бордо и шампанское. В шесть часов вечера я распрощался с гостеприимными хозяевами ко взаимному и, нужно осознаться, нескрываемому удовольствию, и направился в замок н где меня ожидали. В Эн, расположенный в шести или восьми лье от Шлиссельбурга, я приехал еще засветло и провел остаток дня, гуляя по прекрасному парку, катаясь в лодке по Неве и в особенности наслаждаясь тонкой беседой с дамой высшего круга. После оказавшегося столь неудачным опыта знакомства с русской буржуазией, я чувствовал особенную тягу к высшему свету, со всеми его пороками. В Петербург я возвратился после полуночи, сделав за день около 36 лье по знаменитым российским дорогам. Недаром лошадиный век в России исчисляется в среднем 8 или... десятью годами.